Часть третья. Две планеты по одной цене. Глава 1 После получаса телефонных переговоров Фрида написала на клочке пластиковой газеты имя, адрес и попрощалась. «Связи там нет. А если бы у них и был свой фон, это не те люди, чтобы разговаривать по легко прослушиваемым средствам связи с незнакомцами». Она уже выяснила через знакомого копа, что ущерб заведения был нанесен не такой уж большой, и теперь ей только оставалось в присутствии представителя полиции снять опечатывающие пломбы, отпереть двери и навести порядок в помещении. И коп этот будет столь любезен, что уж за формальными объяснениями по поводу происшедшего явится лично. «Еще бы этому бочку не явиться. Любит моих девочек до беспамятства», — прокомментировала Фрида. Она взмахом ладони отмила все извинения Яры и команды Ленинграда-115 за произошедшее. «Что случилось, то случилось. Я помогала подруге и знала, на что шла». Адрес принадлежал небольшому ржавому ангару в дальнем конце того сектора космопорта, где садились челноки из частных кораблей. Перед закрытой дверью раскорячился продавленный шезлонг. В нем разлегся молодой толстый мужик в драных джинсах и курил самокрутку. Прямо перед ним универсальный кибер снова и снова подбрасывал на пару метров в воздухотверстку и ловил ее четырехпалой клешнею манипулятора. Нинель обменялась взглядами сакером и, подойдя ближе, сказала. «Привет. Готовишь его в жонглеры?» Мужик воззрился на нее мутным взглядом и спросил. «Чего надо?» «Мы от Фриды. Нам нужен шон». Мужик зевнул, снова вытянулся в шезлонге, почесал прикрытые несвежей майкой пузо и, наконец, махнул большим пальцем за спину. «Это внутри!» Аки раскатил дверь, они вошли. Внутри было темновато, пыльно и пахло старым железом. Вдоль стен были нагорожены разнокалиберные транспортные контейнеры. В центре ангара вокруг большого круглого стола сидели трое мужчин. Свисавшая сверху на толстом прозрачном шнуре трофейная бергская лампа-мотылек освещала столешницу, заваленную аппаратурой, листами печатного пластика. Рядом с устаревшей моделью объемника притулилась дымящаяся пепельница, почти пустая бутылка и несколько стаканов. «Добрый день», — сказал капитан Ежи, когда они подошли к столу. «И вам добрый», — ответил человек, сидевший по центру. Из-за выступающих вперед зубов, бегающего взгляда и некоторой дерганности движений он напоминал мелкого, но опасного грызуна из тех, что, будучи загнанный в угол, способны прыгнуть и вцепиться охотнику в лицо. Из двоих белобрысых парней, по правую и левую руку отговорившего, в ответ на приветствие кивнул только левый. Похоже, что когда-то они были близнецами, но это время давно прошло. У правого старый бугристый шрам от ожога захлестнул всю нижнюю часть лица, и теперь выцветшие голубые глаза смотрели на мир, словно из-за повязанной до переносица банданы из исковерканной плоти. Глаза эти в данный момент, по мнению Нинель Камински, глядели неприветливо, даже чересчур неприветливо. Посмотрев на левого близнеца, можно было наглядно представить, каким красивым был его брат до того, как несколько лет назад поцеловался с чем-то очень горячим. В позе всех сидящих чувствовалась некоторая скованность. Акер поймал себя на том, что бессознательно напряг мышцы живота, чтобы почувствовать положение затянутого за ремень джинсов бластера. Он посмотрел на Яра. Казалось, психотехник абсолютно выпал из настоящего момента, но внимательно прислушивается к чему-то, что слышно только ему одному, и было похоже, что услышанное ему не слишком нравится. Потом Акер увидел, как плечи психаря чуть опустились, тело расслабилось, грудь поднялась в глубоком вдохе и опустилась в медленном выдохе. Акер знал, предвестием чего бывает подобное, и, предоставив переговоры Чангу и Камински, начал незаметно оглядывать помещение, давая возможность глазам запомнить положение предметов в пространстве. «Мы от Фриды», — вновь произнесла Нинелли, посмотрела на человека-грызуна. «Ты Шон?» «Нет, он — это я!» Голос шел из темноты за пределами круга света, падавшего от лампы, из-за спины человека с изуродованным лицом. Аккомпанементом фразе служил деревянный скрип, В света появились широкие обезьяни ладони, густо покрытые седыми волосками на тыльной стороне. Ладони поставили старое кресло-качалку между грызуном и обожженным. Старик с костлявым лицом, который обрамляли покачивающиеся пряди сальных седых волос, уселся в кресло и пристроил на колени огнестрельный охотничий дробовик. — Добрый день! — проговорил он слишком уж весело. — Уж извините, что я с оружием. Вы пришли в разгар улаживания некоторых разногласий. Старик старался не смотреть влево, но ежичанг понял причину неподвижной позы парня с обожженным лицом. Его руки были заведены за спинку стула и, скорее всего, связаны или запечатаны пластиковыми наручниками. Впрочем, особенного значения это не имеет. Фрида мне звонила и предупредила о вашем визите. Чего вы хотите? Покинуть метрополис. Тихо и не регистрируя свое отбытие. Насколько я знаю, у контрабандистов существуют свои методы провоза нелегальных пассажиров. Капитан Ежи говорил спокойно, но его дурные предчувствия вновь дали о себе знать. «Это вы правильно считаете. Такие методы есть!» С тем же чрезмерным задором сказал старик. «Но знание это требует некоторой корректировки!» Капитан Ежи, понимающе кивнул. «Дело в деньгах?» Шун улыбнулся еще шире. «Вы смотрели сегодняшние новости?» Не дожидаясь ответа, он щелкнул кнопкой объемника. Одновременно за спиной Акер раздался скрежет, и дневной свет стал меркнуть. Он оглянулся назад, увидел закрывающуюся дверь ангара и услышал приближающиеся шаги человека и ровное потрескивание пластиковых гусениц универсального кибера. Акер сложил руки на груди и пальцами правой коснулся рукоятки бластера. Повернувшись обратно, он увидел свое собственное лицо. Видимо, объемник был заранее настроен на канал охотников за головами. Словно закольцованный видеофрагмент на каждой из плоскостей, парящего в воздухе виртуального куба, сменяли друг друга лица. Яра, капитана Ежи, Нинели и его, Акера. И цифры, цифры, цифры, суммы объявленных наград. Он мельком подумал, что его фото, судя по всему, взято из личного дела. Тут он на несколько лет моложе. И Нинель всегда говорит, что несмотря на официальные фото, он здесь очень хорошо получился. Когда Фрида мне позвонила, я как раз смотрел новости и сразу понял, о ком идет речь. Старик снова продемонстрировал пожелтевшие зубы. Ствол дробовика теперь смотрел прямо на них. Акер подумал, что у второго близнеца, который сидел молча и не вынимал руки из-под стола, вполне может быть бластер, а то и электроперчатка. Да и вряд ли был безоружен. И первым делом в обход всех сроков оформил лицензию частного детектива. Знакомство — великая вещь. он явно был очень доволен собой. Теперь без разницы, сдам я вас копом живыми или просто предъявлю ваши головы, налог с меня возьмут минимальный. И разумеется, если что, за вашу смерть мне ничего не будет. — А уж в каком виде я привезу вас в полицию выбирать вам? Капитан крутнул головой. — Ну надо же! Недаром Фрида сказала, что ты хоть и единственный на сегодня, но не лучший вариант. Не отводя глаз, он рассмеялся. — Фрида не умна. Если есть возможность помочь знакомой и заработать, это хорошо. Но заработать еще больше и прослыть настоящим патриотом... Готовым сотрудничать с государством. Ещё лучше. Это как две чаши весов, вторая из которых явно перевешивает. «И что же на нас повесили?» Поинтересовалась Нинель, взглянув на парня с изуродовым лицом. «А вот этого не надо! Бабьих игр не надо здесь!» Вдруг разозлился старик. «Время на допросах тянуть будете. А у меня всё просто. Ну-ка, раз-два, встали на колени, руки за голову, живо!» Лапа, покрытая седой шерстью, щелкнула клавишей колокола тишины. Сзади негромко лязгнул кибер. Близнец-красавчик подтянул ноги, готовясь встать из-за стола. «Господа контрабандисты, давайте не будем спешить, не рассмотрев все варианты решения этого вопроса», — сказал Акер со светской улыбкой, широко разведя в воздухе руками. На какое-то мгновение взгляды Шона и его белобрысого подручного невольно скользнули за поднятыми вверх руками Акера. Следующий момент, повисшее в воздухе напряжение, разрешилось каскадом событий. Правая нога Акера, словно решив пожить собственной жизнью, взлетела вверх и толкнула объемник. Аппарат полетел над поверхностью стола и, крутанувшись в воздухе, ударил углом в грудь, скачившего со стула с бластером в руке близнеца-красавчика. Сервомоторы кибер-универсалов взвизгнули, и что-то свистнуло в воздухе. Бластер белобрысого контрабандиста отлетел куда-то в темноту. Контрабандист с зубами грызуна начал выпрямляться, одновременно скидывая правую ладонь, затянутую в желтую ткань электроперчатки. Парень с обожженным лицом пнул ногой кресло-качалку Шона. Кресло качнулось, разворачиваясь в сторону. Старик смешно дрыгнул ногой и дернул за спуск. Яр ударил плечом в спину Акера, и тот ничком обрушился на пол. Пуля из дробовика Шона ушла в сторону и вверх по пути, снеся макушку человеку-грызуну. Бластер ракера проехал по полу пару метров и остановился возле головы близнеца-красавца. Ежечанг, словно гигантская летучая мышь, распластался в прыжке через стол. Нинель четко, как на стрельбище, развернулась на 180 градусов, падая на дно колено и выхватывая бластер. Неожиданный союзник со связанными руками попытался вскочить на ноги, но потерял равновесие и вместе со стулом завалился на спину. Человек-грызун пытался вытереть заливающую глаза кровь и протяжно кричал. Яр текучий отшатнулся от того места, где только что стоял сбитый им с ног Аккер, и неуловимым движением выхватил из воздуха что-то блестящее. Толстяк, встретивший их у входа, мчался к Яру, замахиваясь мачете. Ежичанг, перелетев через стол, упал на качнувшееся назад кресло с шоном. Дерево хрустнуло, и два переплетенных тела покатились за пределы прыгающего светового пятна. Раненый в голову контрабандист завалился на спину, его ноги подергивались. Нинель, держа бластер двумя руками сосредоточенно, вела огонь. Первый из густок огня, выплюнутый стволом, попал в лоб толстяка с тесаком, и тот начал заваливаться на пол. Близнец-красавец привстал с бластер Маккера в руке и направил оружие на его владельца. Акер поднял голову. Яр, словно танцор, крутанулся на месте, закидывая руку за голову. Выпавший из руки толстого контрабандиста Мачете звякнул о бетонный пол. — Вторым выстрелом Нинель вдребезги разнесла зрительную линзу Кибера. Где-то рядом в темноте ангара грохнул выстрел дробовика. акер подобрал ноги, готовясь прыгнуть на Белобрысова. я взмахнул рукой, и в воздухе снова свистнуло. Красавчик перевел ствол на Нинель, прищурился, нелепо всплеснул руками и выронил оружие. В его горле торчала отвертка. Перебитая артерия плеснула на стол красным, неровным пунктиром, перечеркивая разбросанные документы. Третий выстрел Нинель повредил двигательный механизм кибера, и тот застыл на месте, жужжая, разбрасывая искры. Белобрысый красавец последний раз замахнул руками и упал навзничь. Нинель выпрямилась, снова пружина, разворачиваясь обратно к столу, и застыла, поводя стволом бластера из стороны в сторону. На какое-то время воцарилась тишина. С потолка ангара, словно рыжий снег, на людей и на залитый кровью бетонный пол падали хлопья ржавчины. Беззвучно болталась лампа на шнуре. Аккер подобрал свой бластер, обменялся взглядом с Нинель. Яр подхватил с пола мачете толстяка и посмотрел на Аккера. Потом все трое принялись всматриваться в темноту, где оставались капитан Ежи и Шон. В темноту, из которой раздались приближающиеся шаги. Аккер сделал свободной ладонью жест, словно быстро прижал что-то к столешнице. Все трое пригнулись. Аккер и Нинель нацелили оружие на источник звука. я отвел назад руку с мачете. В круг света, чуть пошатываясь, вошел капитан Ежи. В правой руке он держал дробовик контрабандиста, а левой зажимал бок. Между пальцев сочилась кровь. Оглядевшись по сторонам, он проговорил. «Матерь Божья!» Сел на незаляпанную часть стола и обвел всех глазами. Веки его подрагивали. «Сукин сын достал нож из сапога!» — объявил он. «Пришлось разнести ему башку!» Нинель сунула бластер за ремень и рывком подняла стул с пристегнутым к нему наручниками обожженным близнецом. «Парень, где у них аптечка?» Тот мотнул головой. «Там, за ящиками, на стеллажах!» Акер, держа бластер стволом вниз, проверял трупы. Яр аккуратно прислонил мачета к столу, подошел к ежичангу и кивнул на его раненый бок. — Капитан Ежи, покажите, что тут у вас. — А вот представь, был бы у них настоящий боевой кибер, а? Старик натужно усмехнулся. Несмотря на вполне легальный пакет позывных, обнаруженный в планшете Шона, старт решили подгадать к моменту смены диспетчеров, когда времени на праздный трёп с командами покидающих Метрополис кораблей у координирующей службы просто не будет. Края разреза на левом боку Ежи Чанга Нинель сшила, нашедшейся в аптечке хирургической иглой. Наложенная повязка медленно намокала кровью. я очистил круглый стол контрабандистов и уложил на него Ежи Чанга, подложив ему свою куртку под голову и укрыв плащом Акера. Лицо капитана в полутьме ангара казалось карнавальной маской призрак Пока Акер, Нинель и парень с обожженным лицом, назвавший себя Крисом, Обыскивали трупы и шарили по закроулкам ангара, выгребая все, что может пригодиться. Под потолком ангара раздавался стук ерранского посоха. Вещи, как известно, совершенно нелепой, поскольку с точки зрения современной физики, издавать стук, ударяя твердым предметом о воздух, невозможно в принципе. Через час с небольшим они втиснулись в пятером в крошечный челнок контрабандистов, стараясь лишний раз не потревожить лежащего на носилках без сознания капитана Ежи. «Покойный Шон был скрягой», — заметил Аккер шепотом. Впрочем, когда они благополучно пристыковались на орбите к кораблю, мнение Аккера изменилось. В свое время ныне покойный капитан контрабандистов не пожалел денег на суперсовременный МедКибер, заботом которого Яр сразу и поручил капитана Ежи. «Уходим в прыжок. Быстро!» — скомандовал Аккер. «Очень быстро», — сказала Нинель. Яр, посмотри, как там ежи, присмотри за Крисом. Аккер отозвался уже из будки. Нинель, подожди. Яр, на орбите слишком много полиции, так что давай в темпе соображай, куда нам теперь. Мне думается, ты лучше нас ориентируешься в этой мясорубке. Значит, тебе и решать, куда отсюда лететь. Командуй.